Ужасный звон, как будто три звонили тысячи телефонов сразу. Петр зажал уши, звук все нарастал. Он закрыл глаза, потом раскрыл их. Он был у себя в квартире. На будильнике возле кровати было шесть тридцать. Он пролежал минуту, освобождаясь от ночного кошмара, потом прошлепал в ванную и принял душ. Из ванны он вышел уже совершенно проснувшимся, надев халат. Он прошел к телефону и набрал номер ночного администратора. Тот заверил Питера, что за ночь никаких вестей из мусорожжигателя не поступало. Нет, нет, повторил дежурно устало. Он лично проверял. Да, если мистер Макдормот хочет, он прямо сейчас спустится в подвал и доложит ему о результатах. В голосе дежурного чувствовалось нежелание отправляться в мусорожжигалку. Питер брился, когда администратор позвонил ему. Да, он говорил с оператором мусоросжигателя, мистером Грэмом. К сожалению, бумага, которая нужна мистеру Магдермонту, не нашлась. Администратор добавил, что смена Грэма, так же, как и его собственная, подходит к концу. Питер решил, что позже он передаст новости, или вернее отсутствие новостей капитану Йолсу. Что ж, администрация отеля свой долг выполнила. а остальное дело полиции. Допивая кофе и одеваясь, Питер обдумывал одновременно две вещи — Кристин и свое будущее, если оно у него есть в отеле Сан-Грегори. После этой ночи он ясно понял, что какое бы будущее его не ожидало, он хочет, чтобы Кристин была его частью. Это открытие росло, превращалось в убеждение — Что касается отеля, даже теперь трудно было поверить, что Элберт Уэллс, которого они считали симпатичным маленьким человечком, оказался финансовым королем, взявшим под свой контроль Сент-Грегори. На первый взгляд казалось, что такой поворот Питеру на руку. Он подружился со старичком и вроде бы нравился ему. Но симпатия и деловые отношения совершенно разные вещи. Самые милые люди в делах могли становиться твердолобами и безжалостными, когда этого требовала обстановка. Да и маловероятно, что Элберт Уэллс займется отелем лично, а те, которые будут его представлять, возможно, имеют определенные взгляды на прошлое служащих отеля. Впрочем, Питер решил не переживать события раньше, чем они приключатся. Городские часы звонили половину восьмого, когда Питер Макдермот подъехал на такси к особняку Прискоттов. Белый дворец гордо светился в лучах утреннего солнца. Воздух был чуть сыроват от предрассветного тумана. Нежно пахло магнолия, на траве лежала роса. Питер прошел по дорожке, выложенной кирпичом, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь отворил Бен, черный слуга, подававший им в прошлый раз ужин. Он радушно поздоровался с Питером и пригласил войти. Потом объявил, что мисс Маша просила его проводить Питера на галерею. Она сейчас выйдет. Они поднялись по широкой изгибающейся лестнице и прошли тем просторным коридором, где Питер был с Машей в среду вечером. Неужели это было так недавно? поразился он. При дневном свете галерея была так же хороша, как в тот раз. Стояли глубокие мягкие кресла, кадки с яркими цветами. Возле перил был накрыт стол на двоих. Это из-за меня в доме поднялись так рано, спросил Питер. Не отсэр, успокоил его Бен. Мы всегда рано встаём. Мистер Прискот, когда бывает дома, не любит подниматься поздно. Он всегда говорит, что день не такой длинный, чтобы пропускать его начала. Вот видите, я же вам говорила, что мой отец такой же как вы. Услышав Машин голос, Питер обернулся. Она тихонько подошла сзади. Она была вся роса и розы и свежесть утреннего солнца. Доброе утро, улыбнулась Маша. Бен, налей пожалуйста мистер Макдормоту швейцарского апсента. Она взяла Питера за руку. Только не слишком много, Бен, сказал Питер. Я знаю, что швейцарский абсент входит в нью-йоркянский завтрак, но у меня теперь новый шеф, и я бы хотел для начала быть трезвым. Ясно, сэр. Они сели за стол. Маша спросила: "Это потому ты вчера исчез точно кролик в цилиндре фокусника? Нет."